Глава 4. О том, как два письма, отправленные одно в обсерваторию города Питтсбурга, а другое в обсерваторию Цинциннати, были приобщены к делам о болидах. Господину директору обсерватории в Питтсбурге, Пенсильвания. Остин, 24 марта года. Господин директор, честь имею довести до вашего сведения следующий факт, могущий представить интерес для астрономической науки. Утром 16 марта нынешнего года я обнаружил болид, пересекавший со значительной скоростью северную часть небесного свода. Траектория метеора, заметно идущая по линии с севера на юг. образовало по отношению к меридиану угол в 3 градуса 31 минуту, который мне удалось рассчитать с полной точностью. Было ровно 7 часов 37 минут 20 секунд, когда метеор оказался в объективе моей подзорной трубы, и ровно 7 часов 37 минут 29 секунд, когда он исчез. С тех пор, несмотря на самые тщательные поиски, мне не удалось его больше увидеть. Прошу вас по этому принять к сведению сделанное мною наблюдение, а также известить меня о получении данного письма. Для того, чтобы, если вышеупомянутый метеор появится снова, за мной остался бы приоритет в отношении этого ценного открытия. Прошу вас, господин директор, принять выражение моего глубочайшего уважения. Остаюсь преданный ваш слуга, Дин Форсайт, Элизабет Стрит. Господину директору обсерватории в Цинциннати Агаю. Остон, 24 марта года. Господин директор, утром 16 марта в промежутке времени от 7 часов 37 минут 20 секунд до 7 часов 37 минут 29 секунд мне посчастливилось открыть новый балит, двигавшийся с севера на юг по северной части Небесного свода. Направление его образовывало по отношению к Меридиану угол в 3 градуса 31 минуту. В дальнейшем мне уже ни разу не удалось проследить траекторию этого метеора. Однако, в том случае, если он, в чем я не сомневался, снова появится на нашем горизонте, мне кажется, будет справедливым, чтобы я считался автором этого открытия. которое в полном праве может быть занесено в летопись современной астрономической науки. С этой целью я беру на себя смелость обратиться к вам с настоящим письмом и буду вам очень обязан, если вы подтвердите его получение. Примите милостивый государь мой нижайший поклон и уверение в совершенном почтении. Доктор Сидни Гюдельсон, Моррис Стрит 17.